Трое суток спал Иванушка в болоте. Пробудился он, огляделся и говорит. «Как это я в такое недоброе место попал?» Вспомнил он, как его царевна угощала, подчивала, своими руками вина подливала и догадался, кто его в трясину на погибель бросил. Стал Иванушка из болота выбираться. За кочки, за коренья хватается, еле вылез. Пошел он к речке, вымылся и побрел, куда глаза глядят. Шел он долгое время, изобрел в дремучий лес. Бродил, бродил по лесу, и захотелось ему есть. Смотрит, стоит на лесной полянке яблоня. Спелыми, румяными яблочками увешано. Сорвал Иванушка яблоко, съел, И в тот же миг выросли у него на голове рога, Большие да тяжелые, голову к земле клонит. Пошел Иванушка по лесу, Рогами за деревья цепляется. Долго ли, мало ли шел, Увидел другую яблоню. Яблоки на ней висят невиданные, Сквозь кожицу семечки видно. Остановился он возле этой яблони и думает, «Э, что будет, то и будет, съемка ка яблочко». Сорвал он яблочко, съел, и в ту же минуту пропали у него рога, а сам молодцем да красавцем стал лучше прежнего. «Ну, — думает Иванушка, — проучу я эту царевну». Не захочет она губить Да обманывать добрых людей. Нарвал он яблок с обеих яблонь И рогастых, и целебных, И пошел в город. Пришел он к царскому дворцу, Пришел и давай громко покриковать. Яблоки сладкие, яблоки вкусные, Яблоки румяные! Кому сладкие яблочки? Кому сладкие яблочки? Услышала царевна, посылает свою служанку. «Поди, узнай, подлинно ли сладкие яблочки он продает?» Побежала служанка, спрашивает. «Эй, купец молодец, а не кисло ли ваши яблочки?» «Извольте, не попробовать», — отвечает Иванушка и подает ей яблочко. Съела служанка это яблочко и такой красавицей стала, что даже царевна не узнала ее, когда она во дворец вернулась. «Да ты ли это?» – спрашивает. «Была ты чернявой, да а теперь лучше меня стала. Как это случилось?» «Я самая». «Я от яблочка такое сделалась». «Ой, ступай скорее, купи мне этих яблок». Сбегала служанка, купила яблок и принесла их царевне. Царевна выбрала самое румяное, самое крупное яблоко и сейчас же съела его. Только съела, выросли у нее рога до потолка, большие да тяжелые. Служанка глянула на нее, испугалась, побежала скорее к царю. Прибежал царь, затрясся от страху, а царевна говорит. «Да не бойтесь вы, папаша, я ваша дочь, а сама плачет, заливается, и царь плачет, и царица». Срам, срам, что делать? Как на глаза иностранным государям показаться? Забегали тут все, заохали, а поделать ничего не могут. Уложили царевну на кровать, а над кроватью велели плотникам полки сделать, чтобы рога на них положить. Лежит царевна на кровати, сама охает, причитает. О, теперь мне не на люди показаться, Не замуж уйти. Созвали лекарей, принялись лекари парить, допилить рога, ничего не могут поделать. А Иванушка, тем временем привязал бороду, нарядился лекарем. Нет ли лекарю работы? От всяких хворей лечу, от великих болезней избавляю. Услышала это царевна и говорит своим служанкам, «Ой, зовите скорее этого лекаря, может, он меня от рогов избавит». Бросились служанки за лекарем, привели во дворец, сам царь его встретил. Выросли у моей дочки рога до самого потолка. Если вылечишь ее, награжу и выдам царевну за тебя замуж. А как состарюсь, поставлю тебя на свое царское место». — Прикажите хорошенько вытопить баню и отвезти туда царевну. Там я ее лечить буду, отпарю ей рога. Царь говорит, что хочешь, проси, все дам, озолочу тебя. — Золотить меня потом будете, сначала вылечить надобно. Одно только требую, пусть возле бани музыка погромче играет, барабаны бьют, в пушки полят. А без того у меня лечение не получится. Царь говорит, что прикажешь, то и будем делать. Ну, тогда выводите царевну. Стали выводить царевну, а она в дверь пройти не может, рога не пускают. Царь кричит, разберите простенок, разобрали простенок. Вывели царевну, хотели было в карету усаживать, а кони увидали ее, заржали, затопали копытами со страху и бросились бежать. Запряглись в карету солдаты и повезли царевну. Привезли к бане, вывели. Тут музыка заиграла, в барабаны бить стали, из пушек палить. Отослал Иванушка всех слуг прочь. Схватил царевну за рога и, давай ее выспрашивать, «За какие плохие дела у тебя эти рога выросли? Повинись!» «Не обижал ли кого? Не обманывал ли?» «Батюшка-лекарь!» — отвечает царевна. «Я никого сроду не обманывала, не обижала, только одни добрые дела делала». Взял Иванушка пруд, хлестнул царевну и опять спрашивает, «Повинись! Не обижала ли? Не обманывал ли кого?» Царевна все никак не признается. Говорит ей Иванушка, до тех пор не отпущу, пока правду не скажешь. Испугалась царевна, говорит, виноват батюшка-лекарь. Велела я одного мужика в болот топкой бросить. Только разве это можно за грех считать? Ведь это простой мужик. Снял Иванушка бороду и спрашивает, смотри, не тот ли я мужик? Глянула на него царевна, да как закричит. «Слуги! Солдаты! Стражи! Хватайте его! В тюрьму тащите!» А музыка играет вовсю, барабаны бьют, пушки палят. Разве услышишь, как она зовет? Видит царевна, не бегут к ней на помощь, по-другому заговорила. «О, — говорит, — смилуйся надо мной». Иванушка, избавь меня от рогов этих. Выйду за тебя замуж. Любить буду, сам царем станешь. Ну, нет, не нужна ты мне, отвечает Иванушка. За твой обман да за злодейство будешь ты эти рога всегда носить. Сказал, да ушел. Только его и видели.